Глава 4. Сыны Солнца Я, Инка Тихий, руководитель миссии «Разума Мариан» на земле, назвавший себя топельцином и прозванный людьми Кецаль Куатлем, возобновляю свой рассказ после завершения первой горестной экспедиции. Как всегда, мы разошлись с Нотом Кри в оценке всего случившегося. Нот Кри объяснял нашу неудачу зловредной сущностью людей, которые произошли не от попавших на землю фаэтов, очевидно вымерших здесь, а от фаэтообразных чудовищ, унаследовав от них тупость ума, жестокость и стремление убивать. Однако, если вспомнить участь фаэтов на Фаэне уничтоживших собственную планету, чтобы победить враждебный лагерь, то можно предположить, что потомки фаэтов вполне могли унаследовать такие способности и от своих предков с Фаэны. Самым главным для меня было осознать, в чем же заключалась наша ошибка в общении с людьми, как и где ее исправить. Во время старта поиска Кара Яр заметила, что на наружной лесенке повис человек. Опустившись на ближайшую поляну в той же сельве, мы открыли входной люк и втащили в него потерявшего сознание Чичкалана. Но он не упал только потому, что мускулы свела судорога, и руки его не разжимались. Нам стоило больших трудов с помощью Эры Луа, применившей нужное лекарство, отодрать от скоб его руки. Когда корабль снова поднялся, Чичкалан пришел в себя. «Пульке!» — попросил он. «Не пристало пьяной блохе попасть на небо трезвым!» «Я объяснил, что мы еще не выполнили своего долга на земле и спустимся снова, чтобы установить связи с иным народом, которые рассчитываем найти по другую сторону океана с племенем белокожих бородачей, к которому принадлежала мать топельцина. «Значит, все, кто взлетает к небу, уже в дребезги пьяны!» — решил Чичкалан. — Иначе кто бы придумал лететь за океан крыжебородым? Чичкалан может пригодиться там, где он побывал в плену у людей-побережья, минующих себя кагорачами, изучив их язык. Но он сразу вспомнит все их слова, если ему дадут еще выпить. — Как же остался жив пьяная блоха? — спросила Ива, поднося нашему другу возбуждающего питье. — А разве у кагорачей нет жертвенных камней? — Приморские люди еще дикие, глупые. Чичкалам презрительно скривил губы. «Они не умеют строить ни пирамид, ни городов и даже не играют в мяч, а они живут на берегу моря и ловят морских животных, называя их рыбами, а также бегающее мясо в лесу. Не помню, как они его там называют. Не зная истинных богов, поклоняются великому вождю всех лесных зверей, ягуару, и у них нет пульки, но кагорачи не боятся ни моря, ни леса. Если их не трогать, то они Не безобидны. Мы с интересом слушали болтовню Чичкалана, стараясь представить себе еще одну народность земли. Но Ткри стал убеждать меня. Раз приморские жители ловят живые существа, обитающие в море и в лесу, чтобы убить и съесть их, то они ничем не лучше людей толых с их жертвенными камнями. Вот если бы мы нашли расу разумных, Подлинно близкую Марианам по заложенным в ней наследственным чертам характера, тогда с нею был бы смысл установить контакт. А сейчас, поскольку такой надежды нет, надо лететь обратно на Марс, чтобы предоставить свой корабль поиск для экспедиции на Луа, дабы взрывами распада изменить ее орбиту и предотвратить столкновение планет наша миссия выполнена раз мы установили что на земле обитает раса разумных которую надо спасти ты говоришь сердечно нот кри сказала караяр ты не ставишь спасение людей в зависимости от их родства с фаэтами но все же ты не прав мы не сумели передать людям знаний не смогли помочь им изменить их общественное устройство на более справедливое Это было верно. Мы ничего не добились. Очевидно, нельзя навязывать людям доброту и миролюбие с помощью ложных богов. Нельзя строить добро на лжи. Расстояние, которое Чичкалан после плена преодолевал в течение года, поиск пролетел раньше, чем солнце успело зайти за горизонт. Мы увидели в сумерках на берегу моря огни поселения, и опустились неподалеку в горах, осветив ярким лучом место посадки среди скал. Голые утесы, черные и рыжие, без всякой растительности, чем-то напоминали нам родной мар. Здесь, на недоступной высоте, мы пробыли ровно столько, чтобы с помощью Чичкалана научиться говорить на языке Чичка Чичкалан разведал внизу сельву и нашел жилище охотника, одиноко жившего с семьей. У меня созрел план действий, который Чичкалан испуган отверг, а все остальные не одобрили. Однако я решил поступить именно так, вопреки общему мнению. Нейролуа вызвала идти со мной. Взяв с собой предметы, которые могли бы заинтересовать первобытного охотника и его семью, металлические ножи, острия, годные для копии, яркие безделушки, мы с Эрой подкрались к жилищу, сложенному из больших листьев. Мы положили на пороге хижины наши приношения, а сами легли на землю около тлеющих головешек потухшего костра и беспечно уснули. Мы не притворялись, мы не хотели лжи. Гигагант еще не оправился от раны. Ива осталась с ним в корабле, а Караяр с Чичкаланом и Нотом Кри издали наблюдали за нашим безумным поступком. Парализующие пистолеты на большом расстоянии были бесполезны. Я проснулся от укола в горло. Открыв глаза, я увидел золотокожего мужчину с накинутой на плечи шкурой и маленьким ярким перышком в спутанных сидеющих волосах. Он приставил к моему горлу каменное острие копья. Я улыбнулся ему, зевнул и повернулся на бок. Сквозь полусомкнутые веки я увидел прекрасную девушку с огненными волосами, в они из шкуры Ягуара. Она стояла с занесенным копьем над спящей Эродлуа. Они могли бы уже убить нас, если бы хотели. Мой расчет на этот раз был верен. Люди примитивные, воспитанные на жестокостях каждодневной борьбы и убийств животных, они лишали их жизни из необходимости для пропитания, а не ради самого процесса убийства. Они, конечно, не раз сражались и с себе подобными, но лишь защищая свой домашний отчаг. И вдруг они увидели перед порогом своей хижины двух безоружных белокожих незнакомцев, ничем не угрожавших им, а мирно спавших у потухшего костра, к тому же положивших на порог их хижины бесценные сокровища. Было над чем задуматься и удержать копья. Целый выводок ребятишек высыпал из хижины. Они накинулись на блестящие вещицы, приведшие их в неистовый восторг. Я все еще чувствовал наконечник копья на шее. Раздраженным движением спящего я отвел копье в сторону и сел. «Дикарь отскочил, не зная, что я буду делать дальше». Пристальным взглядом черных глаз он следил за каждым моим движением. «Я улыбнулся и пожелал ему счастливой охоты». Услышав родную речь, охотник растерялся. Эра Луа тоже села и протянула угрожавшей ей копьем девушки красивое ожерелье из марианских камней, которое сняла со своей шеи. Возможно, когда-нибудь на земле люди высоких цивилизаций, идя к своим младшим братьям, рискнут также найти прямой путь к простодушным диким сердцам, как это сделали мы с Эрой Луа. Я был бы счастлив если бы это когда-нибудь повторилось. Примечание. Именно так поступил в XIX веке русский путешественник Миклуха Маклай, сразу став другом папуасов. Детишки вырывали друг у друга волшебные кругляшки, девять, что видят в них кого-то живого, хотя за вещицами никого не было. Охотник нахмурился, прикрикнул на них, отнял прежде всего ножи и острия для копий, принявшись их рассматривать сам с тем же радостным удивлением, с каким только что смотрели на них дети. Потом он попробовал пальцем отточенные лезвия, покачал головой и вдруг, выдернув из волос яркое «перышко», протянул его мне. Девушка в шкуре ягуара, оттенявшей ее красоту, такая же стройная, как и стоящая рядом с ней Эра Луа, примеряла новое ожерелье. Улыбка сделала ее лицо мягче и миловиднее, несмотря на резко очерченные скулы. Вдруг рыжая девушка бросилась в сельву. Через мгновение оттуда послышалось рычание, шум и крики. Охотник и мы с сырой поспешили на помощь. Выяснилось следующее. Охотница хотела сорвать для Эры Луа диковинный цветок, и взволнованная встреча с чужеземцами и их подарками забыла обычную осторожность. Притаившийся ягуар прыгнул на нее с дерева, она лишь успела крикнуть и подмял ее под себя. Но рядом в чаще, с не меньшим искусством, чем ягуар, Притаились Кара-Яр и Чичкалан. Пока землянин замер в священном трепете перед вождем зверей, Кара-Яр с чисто марианской реакцией прыгнула к зверю и поразила его лучом пистолета. Пятнистый хищник неподвижно лежал на своей жертве, а его пестрая шкура сливалась с ее одеянием. Кара-Яр, зная, что зверь парализован, ухватила его за задние лапы и оттащила в сторону. Девушка удивленно взглянула на нее и, вскочив, прикончила ягуара ударом копья в сердце. Потом гордо встала ногой на поверженного зверя, опираясь на камье и презрительно глядя на Чичкалана и настороженно на Кару-Яр. «Гостя кагорачей рада была помочь смелой охотнице», — сказала на местном наречии Кара-Яр. «Жизнь мы принадлежит чужеземке, ухватившей свирепого вождя сельвы за лапы!» С достоинством ответила та, срывая с Лианы яркий цветок и поднося его карий яр. Кара-яр протянула ей пистолет. «Это невидимое копье!» — сказала она. «Оно не убивает, а усыпляет!» «Спящий ягуар лучше прыгающего!» — заметил Чичкалан. Дочь передала пистолет отцу, тот внимательно рассмотрел его, потом почтительно взглянул на всех нас, пришельцев. «Хигучак, лесной охотник», — не без гордости сказал он, но у него ничего нет, кроме жизни, но она принадлежит пришельцам, которые имели невидимое копье, но не бросили его ни в Хигучака, ни в ему, ни в детей или старуху». В лесу нет ничего выше дружбы. Пусть пришельцы примут ее от охотника лесов и его дочери. Так начались наши новые отношения с людьми. У имы было восемь или девять младших братьев и сестер. Это были веселые и жизнерадостные существа, необычайно любознательные и беззастенчивые. Они интересовались всем и нашими лицами, которые ощупывали, удивленно теребя мою бороду, взбираясь ко мне на колени и нашей одеждой, и нашим снаряжением. Самой робкой оказалась мать Имы и всех этих ребятишек худая, сгорбленная, седая, скуластая женщина. Хигучак относился к ней презрительно, грубо покрикивал, никогда не называя по имени Киченой, а лишь старухой. Мы рассказали своим новым друзьям, что мы – сыны солнца, что мы прилетели с одной из звезд, чтобы дружить с людьми и своими братьями. Нам ничего не надо от них, но сами мы готовы им помочь во всем». Хигучак слушал нас с неподдельным изумлением, и только сверкавшие на солнце ножи, одним из которых воспользовалась кичена, чтобы снять шкуру с убитого ягуара, убеждали охотника в том, что все, что он видит и слышит, происходит наяву. Для нас теперь было ясно, что не все люди похожи на жреца-змею людей и ему подобных. Мои надежды найти контакты и взаимопонимание начинали сбываться. Мы привезли из Мара семена кукурузы, которые быстро всходили на щедрой почве планеты. Первые посевы кукурузы были сделаны Хигучаком и его женой, которой потом пришлось выхаживать ростки более заботливо, чем собственных детей. Надо было видеть их радость новых земледельцев, когда они сняли со своего первого поля первый урожай и, никого не убивая, накормили ребятишек вкусными и сытными зернами». Климат земли был поистине волшебным. Урожай, который удавалось снимать в азисах, Мара один раз за цикл вдвое более долгий, чем земной год. Здесь, на земле, за тот же год снимался три, а то и четыре раза. Очень скоро Хигучак понял, что возделывание земли и собирание зерен кукурузы намного выгоднее и надежнее, чем охота в лесу с ее опасностями и неверной удачей. Теперь семья Хигучака перестала голодать. Охотник ушел из своего племени, поссорившись с вождем, но встреча с нами заставила его пойти в селение к своему недругу и рассказать о нас. Лесной охотник был вспыльчив, но не злопамятен. Таким же оказался и вождь племени, с интересом отведавший принесенных Хигучаком зерен. Основной пищей кагорачем служили рыбы. Акулий Зуб, вождь племени Кырачей, передал через Хигучака приглашение сынам солнца посетить селение рыбаков, и мы, нагруженные подарками и запасом семян кукурузы, отправились к побережью. Но Ноткрея вызвался заменить его, чтобы ухаживать за больным гигагантом. Никогда не забыть нам того впечатления, которое произвело на нас море. Впервые море открылось нам с гор, и мы замерли от восхищения. Беспредельная искристая равнина сверкала в солнечных лучах, синяя, как здешнее небо. Потом мы видели море и серым, как тучи, несущиеся над ним, и зеленым, как сельва, и зловеще черным перед грозой или в шторм. Ветер то покрывал его серебристой чешуей, то чертил на нем пенные полосы от бегущих волн. Сверху волны представлялись рябью, напоминая Марианскую пустыню, застывшую после песчаной бури. Но здесь все двигалось и дышало свежестью. Поражал и немоверно далекий горизонт, теряющийся в зыбком мареве. С берега море казалось уже иным, горизонт был четким, завораживали волны, нервно вздымавшиеся вдали пенными гребнями или разбивающиеся о камни у ног. Рыбаки, смуглые и мускулистые в набедренных повязках и плащах из кожи крупных и хищных рыб-акул, встретили нас с суровой приветливостью и неподдельным интересом. Тканей у них не было. Они еще не знали хлопка, который люди толы умудрялись выращивать самых разных цветов. Каждый из кагорачей попробовал зерна кукурузы, разжевал их, закатывал глаза и чмокал губами. Однако не все рыбаки пожелали сменить рыбную ловлю на выращивание волшебных зерен. Нашлось лишь несколько семей, решивших стать, подобно Хигучагу, земледельцами. Для них нужно было расчистить в сельве поля. Мы уже знали, как это делают люди толы и помогали вчерашним рыбакам выжигать в лесу поляны. Дым поднимался над сельвой. Он ел глаза и был горек на губах, как и труд, который предстояло вложить в освобождаемые поля. Ночью над подожженными джунглями поднималось пламя, сливаясь в зарево, словно предвещавшее восход нового солнца людей Земли. Вместе с Эрой Луа я смотрел на это зарево и ощущал непередаваемое волнение. «Я думал о будущем». Эра Луа, касаясь меня плечом, тоже была взволнована, но, может быть, совсем по-другому. Но оба мы, что мне, звездоведу, было совсем непростительно, не вглядывались в раскинувшиеся над нами звезды, не старались разглядеть среди них ту, которая уже начинала разгораться, увеличиваясь в яркости, знаменуя тем трагическое сближение двух планет, которые должны были... Предотвратить старшие братья людей по разуму Мариане.